Макс давно не был так зол, причем на самого себя, за то, что в принципе позволил себе задуматься о чем-то, за то, что вообще допустил появление этих эмоций. Мысли крутились в голове бешеным потоком, а где-то глубоко внутри все взрывалось и рушилось, утаскивая и его в какую-то пучину. нужно было погонять, и желательно так, чтобы от тачки ничего не осталось. Твёрдым широким шагом он дошёл уже до лифта, когда вспомнил, что не отдал в аналитический отдел свой последний отчёт, над которым сидел полночи, и резко развернулся в обратную сторону. Пару минут роли не сыграют, а этот пункт уже не будет отвлекать его сидя за нозы где-то в подсознании. Но, подняв глаза, Макс готов был проклясти себя и этот чертов отчет. Ему навстречу шла Кай, держа за руку высокого парня, которого он видел первый раз в жизни, и они оба что-то бурно обсуждали, сверкая улыбками. А через пару шагов до Макса донес ее взволнованный голос. — О, а вот и мой напарник. Пошли, Джосс, познакомлю вас. — Познакомлю? — Познакомлю. Злость внутри него вскипела с ещё большей силой, хотя казалось, что такого просто не может быть. Поэтому, когда Кай только открыл рот, собираясь что-то сказать, он бросил резко: "Я спешу". И пронёсся мимо, всё-таки не удержавшись и задев парня плечом. Улыбка на лице Кая тут же померкла. "Эй, что случилось?" крикнула она Максову в драгонку, но тот уже скрылся в своём кабинете, хлопнув дверью. Девушка растерянно повернулась к парню, всё ещё державшему её за руку. Извини, не понимаю, что с ним сегодня. Обычно он так себя не ведёт. Да, ничего. Бывает. Жозеф ободряюще сжал её пальцы. Мало ли что произошло. Пойдём скорее. «Я в городе только до вечера, и не намерен все это время провести здесь. Хватает того, что я и у себя целыми днями торчу в штабе».